Глава 13. Воскресенье, утро. «Да, это контроллер», — сказала Эльза, взглянув на прибор в коробке. «Я последнюю проверку в прошлом году проходила. Там был точно такой же. Но к нему терминал нужен, желательно хороший». «Зачем?» — спросил Андрей. «Контроллер сам ничего не определяет. Он задает вопросы и считывает ответы». Не твои, а мозга. Затем их надо обработать. Это происходит на сервере. А для того, чтобы с ним связаться, требуется терминал. На сервере, повторил Андрей. Никогда не слышал. Сетевой сервер. Вроде того же терминала, но большой и умный. И как его найти? Программа сама находит. Нет, не в сети. В жизни. Он же где-то стоит. Ну, я об этом даже не думала. Сетевых серверов миллионы. На телестудиях, на городских станциях связи, где угодно. Часть из них занимается тестированием интеллекта. Они могут быть расположены в соседнем доме или на земле Франца Иосифа. Или в Кембридже. Причем неизвестно в каком из двух. Короче, это путь тупиковый, подытожил Андрей. «Путь к чему?» «Я еще не решил». Он взял стопку потрепанных книг и перенес на кровать. Разложив их в произвольном порядке, Андрей принялся перетряхивать каждую. Эль захотела было помочь, но, получив отказ, удалилась на кухню доваривать суп. Вадик дрызгался в душе. Едва проснувшись, он скрылся за занавеской и не выходил оттуда уже полчаса. Когда он появился дрожащий, завернутый в мокрое полотенце, Андрей как раз наткнулся на то, что искал. «У тебя вода горячая кончилась», — недовольно сказал Вадик. «Не вода, а месячный лимит», — возразил Андрей, рассматривая маленький картонный прямоугольник. «Ты о других подумал, чистюля?» Вадик покраснел и начал одеваться. Андрей сбросил книги на пол и сел к монитору. «Вот черт, забыл!» — пробормотал он. Электричество у нас, фью. Что-то я в мае растранжирился. У меня есть, сказал Вадик. Еще киловатт пять на счетчике. Помалкивай, твою фотку вся Европа видела. А что мою -то? плаксиво спросил он. Я-то при чем? Это ты его? Тихо, цыкнул Андрей. Мордой вертеть не надо было. Меня там почему-то нет, а ты во всех позах. «Вот именно! Почему-то! Почему, интересно?» «Хватит ругаться!» — крикнула Эльза. «Идите завтракать!» «А что у нас?» «Суп из амфибии». «Из какой амфибии?» «Ты вчера говорил, что у тебя в банке то ли мясо, то ли рыба», — пояснила Эльза, заходя в комнату. «Я тоже не разобралась». «Но вы пока поешьте!» «А у меня еще дела!» Андрей повернулся к Вадику и протянул ладонь. «Ключ!» «Вместе поднимемся!» «Это опасно!» «На пятнадцатом этаже не опасно, а на шестнадцатом опасно!» «Если б меня всерьез искали, давно б сюда приперлись!» «Нас с тобой разные люди ищут, и по-разному!» «Я пойду один!» Твердо сказал Андрей. Он поднялся на следующий этаж, не в лифте, а по пожарной лестнице. Эта предосторожность вряд ли имела особый смысл, но к кабине ноги как-то не пошли. Засады у Вадика, естественно, не оказалось. вздумай полиции его взять, она была бы повсюду. Да и друзья, как не проверить друзей. А про Вадика все соседи скажут, что он либо дома, либо этажом ниже. Не хотели они Вадика брать, вот в чем дело. И Андрей об этом догадывался, хотя бы потому, что в его квартиру тоже никто не наведался. Однако попугать художника было необходимо. Разговаривать с Иваном Петровичем Андрей собирался без свидетелей. Включив монитор, он посмотрел на визитку, ввел адрес полицейского участка, затем через дробь личный номер. На экране появилась женщина, некрасивая, но эффектная, как все женщины в форме. Я вас слушаю. Здравствуйте. Мне нужен дознаватель Белкин. Дознаватель Белкин? Переспросила она, словно Андрей попал не в полицию, а на кондитерскую фабрику. Иван Петрович, уточнил он. А, -а, -а Белкина нет! Быстро проговорила женщина и принужденно улыбнулась. Белкин, у нас больше не работает. «Если вы по одному из его дел, то он их уже сдал. Если по общему вопросу, то я могу вас связать с любым дознавателем». «Белкин, он что, в другом районе? В другом управлении?» «Это частная информация. Мы ее не даем». «Подождите. Он мне как раз по честному Он мне дядя?» – брякнул Андрей. «Дядя?» – озадачилась женщина. И вы, племянник, не знаете его домашнего адреса? Он уставился на визитную карточку и пожал плечами. Знаю. Всего хорошего! Андрей поглазил на заставку меню и, повинуясь к какому-то внезапному порыву, перешел к разделу Городские новости, а из него к пункту преступления. До обеда было еще далеко, но в Москве уже порядком набедокурили. Список сегодняшних злодейств занимал 7 стандартных экранных страниц и под нижней строкой постоянно выскакивало новое. Андрей ввел дату 29 мая. Монитор показал сводку субботних преступлений. Почти 40 листов. Около полутора тысяч позиций. Интересовавшие его строки Андрей разыскал ближе к концу. 21.20 Убийство в магазине одежда на улице 27 Восточная. 2155. Захват такси вместе с водителем на весеннем проспекте. За 35 минут от убийства до угона народ успел многократно подраться, изнасиловать, украсть и просто оскорбить. Поэтому сообщения шли с большим интервалом. И Андрей не сразу заметил, что между ними есть одно любопытное сходство. Правее в графе стадия расследования в обоих случаях было указано. Раскрыто. Преступники задержаны. Первая мысль касалась Вадика. Его могли взять минуту назад. Это предположение Андрей отбросил. При всех скоростях так быстро полиция не управится. Второй вариант. Ошибка. Но в ошибке Андрей сомневался еще сильней, чем в феноменальной расторопности полиции. Нет. Здесь было что-то иное. Что-то намеренное. Или не было? Не было, осенила Андрея. На записи, сделанной в магазине, не было его лица. Вадика сколько угодно, а от него самого даже затылка не осталось. Случайность? Куда там? Магазин-то небольшой, все толкались на одном месте. Значит, его прикрывают, и неприятности от полиции можно не ждать. Дали пистолетик а в придачу полный карт-бланш. Или индульгенцию. А в чем разница-то? Есть, есть разница, сказал себе Андрей. Не для них разница, для меня. Ему захотелось тут же, прямо на пыльном экране, написать что-нибудь вроде «Спасибо дорогому Сергею Сергеевичу». «А что ты еще мне можешь простить?» спросил Андрей у монитора. Если твоих детишек прикончут, тоже простишь? До какой грани ты готов дойти и через что перешагнуть ради всеобщего блага? Он сбросил полицейский канал и, сверившись с визиткой, набрал домашний адрес Белкина.